Глава пятая. «Ничего я не крал, никого я не убивал», — неустанно твердил Терину. Луч солнца проникал сверху сквозь слуховое окошко и резко освещал его изуродованное лицо, тогда как тело оставалось в тени. Джованни стоял у стула, к которому был привязан подозреваемый. Отец о гостиной сидел за столом прямо перед ним. Терину явно не нравился этот яркий свет. «Чего вам от меня нужно? Оставьте меня, я хочу умереть!» Его противники невольно рассмеялись. «Скажи нам правду, а потом можешь выбирать любую из балок на этом потолке. Они, безусловно, попрочнее тех, что в твоем доме. У тебя было столько времени, как тебя только угораздило найти такой неподходящий момент для самоубийства». Отец Агастина уже терял терпение. Поначалу он хотел решить дело мирно, но от Ирины все отпирался, несмотря на очевидные улики. Я сказал вам правду, не крали мы мышьяк. А кто тогда? Или это он сам сбежал из лавки и добрался до трапезной и закричал падре? Он встал и стукнул кулаком по стулу. Мы не воровали мышьяк, мы его купили. Аптекаря не было, но там был парень. Что? Он заломил высоченную цену. Я пытался было поторговаться, но чека разволновался и приказал мне поскорее кончать. Сказал, что с ним мы сочтемся позже. Ошарашенный падра присел на стул. «Вот дурень», — повторил он несколько раз и прибавил, — «мир праху его». Теперь он вспомнил, что из лавки пропадал не только мышьяк. Иной раз ему казалось, что содержимое баночек с ароматическими веществами и эфирными маслами заканчивается подозрительно быстро, но он не придавал этому особого значения и закрывал глаза на мелкие пропажи. Его ученик был совершенно не способен к профессии, а чувства ответственности у него и вовсе не было. Его держали в лавке лишь потому, что отец Фацио приходился ему дядей. Злые языки поговаривали, что поразительное сходство племянника и дяди указывает на то, что их родственные узы на самом-то деле гораздо ближе. Поэтому отец Агастина не поднимал тему таинственного исчезновения какого-нибудь безвредного масла а лишь повторял послушнику, что нужно быть очень внимательным и осторожным. Каждый день он говорил ему, каким полкам не следует прикасаться ни под каким предлогом, и долгое время все обходилось без происшествий. Но когда исчезла целая банка смертоносного яда, он ужасно испугался и устроил послушнику настоящий допрос. Тот все отрицал и повторял, что находился в аптеке весь день и не видел ни одного посетителя. Фадро искренне верил, что такой дурачок не способен на преступление, разве что на мелкую кражу. Но этот случай показал, что парень не дурак. У него было чутье дельца и торгаша. Он сразу почувствовал, какую важность имеет товар для покупателя. «Чутье дельца и мозг индюшки», — подумал отец Агастина. «Он сам продал убийцам яд, которым они отравили поэта». «Однако ты не посмеешь отрицать, что вы отравили Данте», — сказал Джованни. «Да какое там отравили?» — пробурчал Терину. «Зачем же тогда вы купили мышьяк? Не в косметических же целях? Мы хотели его убить, это правда, но у нас ничего не вышло. Если у вас не вышло с ядом, вы могли бы просто заманить его к себе и убить. Все сорвалось из-за чеку. Он слишком разволновался никак не мог выбрать подходящий момент. Только однажды ему удалось подсыпать немного отравы в бокал с вином, но Данте не выпил ни капли». Мы только и делали, что предлагали тост за тостом, да поднимали бокалы. За коммуны Италии, за славу империи, за Европу, за Святого Духа. Уже и не знали, кого еще вспомнить. В итоге сами мы страшно опьянели, а бокал данта так и стоял на прежнем месте, словно обед только начался. Или Данте хитрее самого дьявола, или же он был законченным трезвенником и дал обед не прикасаться к спиртному. Попробуй пойми. Мы присоединились к остальным и надеялись, что нам представится удобный случай осуществить задуманное, но этого не случилось. Наверное, его отравил кто-то еще, или он и вправду умер от малярии. Это все, что я знаю. Ну вот и все, — подумал Джованни. Похоже, он ошибся. С другой стороны, у него не было возможности внимательно изучить тело. Причиной обнаруженных симптомов могло оказаться что-то другое. Вся его теория трещала по швам. Выходит, он расследовал преступление которого не было, и теперь в его руках лишь исполнитель несостоявшегося убийства. «Зачем было его убивать?» — спросил антерина «Мы этого не хотели, но приказание было четким — убить Данте и выкрасть поэму, а за это были обещаны солидные деньги. Поскольку поэт все равно умер, мы попытались убедить заказчика, что это мы убили его». Мы зашли в дом Олигьери и выкрали рукопись. Потом я отправился к заказчику, передал ему пергамент и потребовал плату. Он набросился на меня и принялся душить, а потом полумёртвого поджёг. Мне чудом удалось выжить, я вовремя очнулся и бросился в колодец. Моему напарнику повезло меньше. Кто твой заказчик? Я не могу раскрыть его имя, но я искренне надеюсь, что он вычеркнул меня из списка живых. Отец Агастина положил голову на стол. Он устал и был сбит с толку. «В конце концов, меня это больше не касается», — подумал он. Послушник хотел меня провести, но в итоге наказал себя сам и заплатил за свое воровство высочайшую цену. Он не стал задаваться вопросом, для чего францисканцам яд, а потом сам же и выпил отравленное вино, предназначавшееся Данте. Теперь перед ними был исполнитель страшного заказа, исполнитель-неудачник, который толком-то и не знал, как совершить преступление. Все это было настолько абсурдно, что Падре стал сомневаться в том, что подобный бред мог зародиться в голове представителя рода человеческого, принадлежностью к которому он так простодушно гордился. «Джованни, ради бога, уведи его, давай продолжим завтра, ибо еще одна такая исповедь сведет меня в могилу» джованне очень хотелось узнать имя заказчика но он согласился с и развязал тверину после чего проводил его в келью временно выполнявшую функции тюрьмы а ужин когда послышалось из за двери когда джаванни поворачивал ключ перед тем как удалиться после той ночи бернар посидел у него отрасли волосы и борода оказалось он в миг постарел на сто лет Когда он увидел свое отражение в водах реки, ему показалось, что он видит старого отшельника, который приютил его в пещере на склоне горы. Он уже и не думал о том, чтобы открыть ларец, найденный в фундаменте разрушенной церкви. Он просто погрузил его на тележку и отправился в обратный путь. Груз был тяжелый, и Мул часто останавливался. Мирнар понял, что обратная дорога будет длинной и трудной. Он планировал идти назад тем же путем и останавливаться в тех же местах, Но теперь двумя остановками было не обойтись. Первую ночь он думал провести в пещере. Он надеялся узнать у старого отшельника, где можно будет остановиться на следующий день. мол уже выбился из сил, но они все-таки смогли добраться до пещеры засветла. Знакомое место выглядело совсем иначе. Вокруг не было ни малейшего следа человеческого присутствия. Вход был завален камнем и зарос кустами дикой ежевики, словно тут уже много лет никто не появлялся. Бернар испугался. А что если за тот миг, что он провел в долине, прошла уже сотни лет, пространство и время так изменились, что теперь он вернется совсем в другую эпоху? Но потом он вспомнил, что где-то уже все это видел и попробовал сосредоточиться. Он вытащил меч и принялся расчищать вход от кустов. Затем он со всех сил толкнул круглый камень, чтобы мулл мог пройти внутрь. Когда Бернар оказался в пещере, он разжег огонь, чтобы осмотреться. Он ожидал увидеть две убогие постели. На одной из них он позавчера провел ночь, на второй должен был находиться скелет хозяина. Так все и было. Скелет лежал на кровати со скрещенными на груди руками. Но что все это значило? — Казалось, что отшельник лег спать, как обычно, и умер во сне. Видимо, с того момента прошло уже лет пятьдесят. Если бы он умер недавно, его тело не успело бы истлеть, да и вход в пещеру не зарос бы так сильно. Так, значит, отшельник не был так стар, как говорил. На самом деле он уже давным-давно умер, но каким-то образом все же оказался живым в своей пещере, когда Бернар проходил рядом. Видимо, старец совершил чудо, чтобы спасти его от встречи со стаей голодных волков? Или все это бред, и пещера вовсе не та? А может, это нелепая шутка безумного старика, и он просто положил в свою постель чей-то скелет и высадил у входа дикую ежевику, чтобы пустить о себе славу святого, творящего чудеса? Но бернар слишком устал, чтобы продолжать думать на эту тему». Он просто закрыл вход в пещеру, улегся на старую кровать и постарался заснуть. Огонь становился все слабее и вскоре почти угас. Бернар посмотрел на череп. «Так это был ты. Спасибо тебе за все». И он пожелал скелету доброй ночи. «Сначала нас нет и нет ничего, но после смерти наши останки существуют еще долгие годы. Но что такое эти «до» или «после»? всего лишь разные способы материализации в пространстве, одна из возможностей — воплотить то, что невозможно измерить. Вернар крепко запомнил тот миг в долине Додоны, когда он мгновенно прожил всю свою жизнь. Теперь он знал собственную судьбу, и она больше не заботила его. Былая тоска исчезла, исчезли бесконечные муки, связанные с вечным поиском смысла жизни. Быстрее, быстрее, всенепременно понять, пока еще жив, зачем». Все это растаяло, как первый снег. Осталось лишь спокойствие, огромное нечеловеческое спокойствие. Он уже не хотел от жизни ничего, кроме того, что было предначертано свыше. Он помнил все, что увидел в миг озарения. Свою жизнь историю всего человечества, но совсем не помнил момента собственной смерти. Он знал, что она будет, но забыл, как именно это случится. Как странно подумал он, но потом решил, что так даже лучше. Вряд ли его смерть будет каким-то выдающимся событием. Он попрощался с черепом отшельника, повернулся на другой бок и заснул. На следующий день Бернар снова отправился в путь той же дорогой, которой пришел. В деревню он отыскал хозяина мула и попросил проводить его до лодки, чтобы забрать потом животное тележку. Они отправились в путь вдоль реки Кацит, вплоть до ее слияния с ахироном Через два дня они добрались до места, спирос ждал его в Эпире, как договорились, они погрузили Ларец в лодку и отправились в сторону Корфу. Там Бернар снова увидел Даниэля. Тот уже собирался возвращаться в Апулию, где появились новые торговые дела. Затем ему нужно было заехать в Анкону, а потом вернуться в болонью «Весь путь займет около месяца. Если у тебя есть время, присоединяйся», — предложил он Бернару. Джованни был разочарован, но потом подумал, что, наверное, так будет лучше. Похоже, что Данте действительно умер от малярии, как и Гвида Кавальканти, друг, которого он любил и ненавидел одновременно. И пусть даже Джованни расследовал преступления, которого не было, в результате он обрел гораздо больше. Ему удалось отыскать потерянные песни великой поэмы, допросить незадачливого самоубийцу, найти отца, сына, джентуку, узнать о таинственном послании в поэме Данте. его ты предстояло теперь разгадать в первую очередь. Наверное, любое расследование движется именно так. Преступление — это только повод. Даже если ты найдешь убийцу, убитого уже не вернуть, и восстановить равновесие невозможно. А что касается справедливости... Справедливость — это гораздо больше, чем обычная месть. Зачем искать виновного, чтобы его наказать? Конечно, наказывать надо, чтобы новые преступления совершались как можно реже. Но не надо думать, что наказание сможет уравновесить причиненное зло. Наказание — это лишь попытка отгородиться от зла, сделать вид, что его не существует вовсе, тогда как на самом деле оно окружает нас повсюду. И вот теперь, когда выяснилось, что никакого преступления не было, Можно ли считать, что расследование окончено? Самым важным было то, что он узнал много нового о самом себе и нашел своего отца. Но теперь предстояло понять, что стояло за этими числами и стихами. Возможно, Данте и вправду был известен закон божественной справедливости. И он знал о том, что за договор заключил Господь с Моисеем, а Христос с своим народом. Ведь что-то же подтолкнуло его написать поэму о человеческой душе, и о том, что происходит с ней в загробном мире. Данте твердо верил, что каждый человек воплощает в себе некий конкретный поступок, который тот совершил при жизни, и после смерти душа бесконечно переживает содеянное. Мало того, именно это прижизненное действие приводит душу к погибели или спасению. Поэтому некоторые персонажи в комедии изображены вечным воплощением собственного греха, Так, например, Ванни Фуччи вынужден бесконечно показывать Господу Кукиш, а затем превращаться в огромную змею. К этому сводится его земная жизнь, в которой он часто был преисполнен глубокой досады. Фаринат и отец Гвида ковальканти, атеисты при жизни, были убеждены, что после смерти их ждет лишь пустота, и посему оказались в аду среди еретиков». А граф Угалина изображен в минуту великой злобы яростно вгрызается в голову архиепископа Руджерри. Паолу и Франческо схвачены в минуту своего грехопадения. Они роняют слезы, ибо знают, что их любовь греховна, но ничего не могут поделать. Все запечатлены в решающие моменты своей жизни, в том самом состоянии, что свидетельствует об их главном качестве. Они словно статуи, запечатлевшие собственный грех. Словно любой человеческий поступок может длиться целую вечность, эта вечность раскрывает нашу внутреннюю сущность. Может быть, эта сущность доступна только взгляду поэта?» Джованни вернулся в келью, где был заперт Террино и закрыл за собой дверь. «Скажи мне, на кого ты работаешь, и я отпущу тебя. Я не могу этого сделать, ибо поклялся сохранить все в тайне». И ты готов хранить тайну, несмотря на то, что человек, который тебя нанял, пытался расправиться с тобой и ничего не заплатил?» Ну я же человек слова». Джованни показал ему золотую монету, а потом вторую и третью. «Нас нанял один человек, когда-то он был рыцарем-тамплиером». «Тамплиером?» «Все мои товарищи так или иначе связаны с их орденом. И я сам, и даже Чек уже работали с ними раньше». Нам не приходилось бывать в Святой Земле, но этот человек, он жил там много лет назад. Еще до того, как орден разогнали, мы выполняли всякие грязные поручения от рыцарей, которые не хотели запятнать собственное имя. Ну, например, украсть там что, или убрать неудобного человека, или провести мелкую контрабанду, припугнуть должников. Мы тоже считались служителями храма, наше дело было повиноваться. И даже убивать? Не все ли равно, что нам приказывали? Мы ведь поклялись вечно служить сатане. Но зачем тамплиером убивать Данте? Откуда мне знать? Знаю ли что нужно было любой ценой помешать ему завершить поэму. Аж в чем была причина? Мы не привыкли задавать вопросы, мы просто выполняли приказы. Так значит, тамплиеры. Выходит, он зря доверился Бернару? Ведь его друг Даниэль тоже был тамплиером. Но что за этим стоит? Данте пытался сохранить секретное послание рыцарей храма, но те захотели помешать ему, потому что опасались, что их секрет станет всеобщим достоянием. Но если все так, зачем понадобилось Бернару рассказывать мне и Бруно о зашифрованных в поэме стихах? Или он пытался вывести нас на ложный след? А может быть, Бернар и сам ничего толком не знал? Он просто хотел расшифровать послание, чтобы найти ковчег... Возможно, его вера пошатнулась, и он хотел доказательств. Это кажется самым правдоподобным вариантом, но ведь я могу и заблуждаться. Наверное, первому впечатлению доверять не стоило. Очевидно, судьба этих вопросов — оставаться без ответов, ибо Джованни уже давно пора было заняться своей новообретенной семьей. Продолжать расследование не было ни времени, ни смысла. Скорее всего, все эти таинственные цифры и буквы Бернар просто выдумал, а мы пошли в него на поводу. В любом случае, все это не имеет ни малейшего отношения к смерти поэта. Если бы не Бернард, Джованни никогда бы не догадался об этом, разве что случайно. Все мы блуждаем в темном лесу, где истина лишь изредка вспыхивает на бескрайнем небе крошечными фрагментами, и потому суждения наши до смешного ограничены — Важнейшие события нашей жизни вершатся где-то там, за пределами зримого мира. Есть тот, кто решает, как повернуть нашу судьбу. Именно он творит жизнь каждого из нас, в то время как мы живем и думаем, будто что-то значим. Но свой путь в поисках истины Джованни проделал не напрасно. Теперь книга собрана целиком. Великое произведение, повествующее о том, что открылось поэту о жизни мира и человека в минуту прозрения. В единый миг настоящего Данте увидел целую вечность, это навсегда изменило его. Но все желания, дум моих все бездны, как колесо уж дух любви кружил, тот дух, что с солнцем движет хоры звездны. Джованни часто думал об этом. Когда он шел куда-то, он все время повторял про себя эти строки. Как много заложено в этих стихах. Поэт говорит о том, что счастье — это гармоничное сосуществование чувства и разума, инстинктивного желания и сознательной воли. Все это словно единый часовой механизм, который, если каждая деталь на своем месте, начинает отсчет. Колесо его крутится и создает ту самую энергию, что управляет планетами, энергию, приводящую в движение все живое и имя ее любовь. Счастье это предоставить себя во власть великой космической силы и способствовать ее движению, освободиться от своих надуманных желаний, чтобы не препятствовать ему словом, подчиниться той самой силе, что движет звезды. Как только поэты могут видеть то, что не дано другим. Джованни освободил Терину и отдал ему обещанные деньги. «В Флоренции есть женщина, способная полюбить тебя, несмотря на бедность и уродство. Ты ее знаешь, это Кека и Сан-Фредиана. Ты мог бы использовать эти деньги, чтобы поехать к ней попросить прощения. Ведь даже ты можешь сделать кого-то счастливым». Счастливым просипел Терину и нахмурился. «Есть ли глупцы, что еще верят в счастье? Что это такое, кто его видел?» не ответил, не раздумывая. «Счастье — это жить ради другого человека, делать так, чтобы его желания осуществились». Друзья погрузили ларец на огромную тачку, несколько раз бернар чуть было не уронил его. Колесо было одно-единственное, и тачка то и дело теряла равновесие. «Давай передохнем», — сказал он Даниэлю, когда они добрались до порта. Он очень утомился за время путешествия и присел на каменную скамью, чтобы перевести дух. Даниэль махнул рукой в сторону мола, где был пришвартован корабль, до него оставалось совсем чуть-чуть. Он торопился, но Бернар отлично помнил, что должен присесть именно здесь. Темнело. В порту не было ни души, рабочие уже отправились по домам. В складках моря притаились жирные чайки, изредка они взлетали, но тут же снова садились на темно-синюю воду. Он грустно смотрел на волны, а Даниэль стоял немного позади. «Что в ларце, что-то — спросил Даниэль. И тогда Бернар рассказал все с самого начала. О том, как он обнаружил секретный код в поэме Данте и расшифровал его, о том, как ему открылись сятый от рай в долине Додоны, и как встретил святого, и как получил подтверждение существования Бога. Представляешь, все, что написано в поэме Данте, все это так и есть на самом деле. И вот эта минута, она есть всегда, она существует в вечности. Но Даниэль, видя, как бережно Бернар прижимает к себе ларец, окончательно уверился, что Бернар откопал какие-то сокровища. «Как думаешь, Данте и был великим магистром?» — спросил Бернарр. В ответ Даниэль только рассмеялся. «Понимаешь, ведь он умер не своей смертью. Его кто-то убил, и я начал расследовать это преступление. Мне даже удалось найти убийцу. Это Чеко де Ладзану и Террино де Пистое. Но я никак не могу добраться до личности заказчика этого грязного дела». «Несчастный глупец», — произнес Даниэль прямо у него за спиной. И тут же Бернар почувствовал страшную боль, и увидел, как из его груди прямо под правым плечом выходит окровавленное острие меча. Это был меч Даниэля. Так вот почему еще успела пронестись у него в голове. Вот почему я не помнил собственной смерти. Я думал, что вижу сцену в порту Акры, как все похоже. И меч, кажется, тот же самый. Бедняга Даниэль, как низко ты пал. Но тут его мысли остановились, и на него нахлынуло ощущение покоя. Он и спросил прощения за все, что совершил. Море в последний раз отразилось в его глазах и навсегда исчезло. Даниэль подхватил труп подмышки и поволок дамби. Там он сбросил его в море. Потом выхватил меч и попытался вскрыть ящик, но ничего не выходило. Тогда Дан в ярости опрокинул тачку, ларец свалился, крышка отскочила. Оттуда выпали две скрижали, которые упали на каменный пол и раскололись. На черных плитах виднелись золотые буквы неизвестного алфавита. «Что за черт?» — крикнул Даниэль и сбросил все в воду. Затем он с разочарованным видом отправился на корабль. Меч был испачкан в крови, тачка пуста.